Глава 4. Я не планирую на него пялиться все свое потенциальное свидание, если оно все же состоится. Жорику лучше поддать газу. Однако никак не могу справиться с внезапным торнадо эмоций, не утихающих внутри со вчерашнего дня. Как? Просто объясните мне, как дроздов мог так измениться? Ладно, вырос. Я как-то читала один труд английских ученых, где они рассуждали о том, что в среднем мужчины растут до 27 лет. Во что я не очень верю, иначе по земле ходили бы великаны противоположного пола. Но если представить, что Рома может еще подрасти, тогда я буду дышать ему в пупок? Сейчас моя макушка достает ему примерно до подбородка, и, как мы успели выяснить вчера, наша разница в росте идеально подходит для поцелуев. С ростом разобрались. А что он сделал с лицом? А его скулы можно порезаться. Контур челюсти очерчен настолько четко, что даже сейчас, со своего места, я вижу, как работают его лицевые мышцы. Губы у него полные, мягкие и сладкие. Так, стоп. Опять свернула не туда. А глаза? Глаза всегда добрые, улыбающиеся и теплые, За исключением тех моментов, когда Рома Дроздов смотрит на меня. В открытую изучаю довольного и беспечного Дроздова ровно до тех пор, Пока обзор мне не загораживает пухлая официантка. Приходится несколько раз моргнуть. Определились, бодро спрашивает девушка, но, наткнувшись, на мой взгляд, немного сникает. Или позже подойти. Да, я выбрала, произношу медленно и вытянув шею, пытаясь заглянуть за ее плечо. Чего они там смеются опять? Очень любопытно. Рома, у нас такой прямо юморист. Девицы дружно хохочут, будто и правда что-то забавное услышали. Они хотят перетянуть внимание рослого светловолосого красавчика на себя. «У нас неплохой бизнес-ланч. На второй цыпленок карри очень рекомендую». Встрепенувшись, возвращаюсь взглядом к меню, которое не успела толком прочитать. Была занята совсем не тем и почти забыла о Журике, который все таки решил уведомить о своем опоздании, скинув сообщение с очередной кучей смайликов. «Я буду теплый салат с лососем и грушевый фреш». «Можно сделать музыку немного громче?» Официантка оборачивается на очередной раздражающий взрыв смеха моделей и понимающе улыбается. Смотрит на меня с сочувствием и жалостью, не понимающе таращусь на нее в ответ. «Нечего меня жалеть. Мой кавалер, судя по пятничным пробкам, потеет где-то там, в своей новой машине». И я очень надеюсь, что Жорик Потапов сможет составить конкуренцию многим девицам, в обществе которых отдыхает Дроздов. «После вчерашнего позора меньше всего я хочу выставить себя еще большей идиоткой». «Они тут давно сидят», — доверительно сообщает девушка. «Может, хотите пересесть? На втором этаже есть открытая веранда?» «Нет, спасибо. Мне и отсюда все слишком хорошо видно. Жаль, только ничего не слышно». «Не понимаю, почему дроздов вызывает у меня такой животрепещущий интерес?» «До вчерашнего утра его персона волновала меня на 0, целых», ноль процента. А сегодня у меня, возможно, разовьется косоглазие. Так часто пытаюсь смотреть вправо, что через несколько долгих минут запрещаю себе даже поворачиваться в ту сторону. Неужели все дело в недопоцелуе, который буквально вышиб почву из-под моих ног? Мы даже не поцеловались по-настоящему. Потёрлись немного губами друг от друга, попробовали на вкус а воспоминаний столько, словно он засосал меня, как пылесос засасывает одинокий, валяющийся под диваном, носок. Вздохнув, листаю ленту в социальных сетях и проклиная опаздывающего Жорика, слишком болтливую Аллу с ее навязчивой идеей сводничества и внезапно похорошевшего Рому, который никак не уйдет из кафе и из моих мыслей. «Да что там похорошевшего? Он буквально в один день превратился из скромного ботаника», Из моих воспоминаний на периферии памяти сексуального фотографа с шестью впечатляющими кубиками на животе. Откуда я знаю? Оттуда. Я прямо сейчас смотрю на них на экране своего телефона. Вот чёрт! С громким стуком отбрасываю предательский гаджет на стол. Мое терпение на исходе. Салата все еще нет, поэтому в голову закрадываются мысли о том, чтобы сбежать. Лена, ты еще здесь? Георгий вваливается в лофт, размахивая букетом из лилий. Не сразу узнаю его и даже пугаюсь. Вдруг это прикол какой-то. «Жора?» — спрашиваю, вероятно, у Потапова, который, широко улыбаясь, отрепетированным движением откидывает с длинную, растрепавшуюся челку модной прически. Прищурившись, слежу за его приближением. Узкие джинсы, футболка пола, белые кеды и виноватая улыбка на лице. «Это вселенский заговор?» Почему вдруг все знакомые парни превратились в красавчиков? Когда мы виделись в последний раз, властелин-козюлик страдал лишним весом, носил зеленую бандану и обожал клубничные молочные коктейли, которые я, к слову, терпеть не могу. Постоянно стонал, что ему жарко, и он хочет в номер поиграть в телефон. Мы тогда семьями отдыхали в Анапе и целых 12 дней провели бок о бок. Я красавица. Боже, как я рад Рейкина. Извини, что опоздал. Это тебе. Как назло, именно в этот момент блондинки решили взять перерыв и дружно потрескать салатные листья в своих цезарях. Мой взгляд проскальзывает мимо лезущего обниматься Жоры и впечатывается в Дроздова, который, обнаружив мое присутствие в одном с ним помещении, знакомо кривится, но отворачиваться не спешит. Удержавшись от желания показать Роми язык или другую какую композицию из пальцев, я с трудом отворачиваюсь первой и улыбаюсь, принимая белые пахучие цветы. Естественно, чихаю. «Будь здоров, Ленка». «Спасибо, очень красивые цветы», — говорю я. С интересом рассматриваю парня напротив и откладываю букет ближе к открытому окну, игнорируя внезапное покалывание в затылке. «Извини, что опоздал». После затянувшейся паузы произносит Георгий, ерзая на диванчике. «Ты уже извинился? Ничего страшного? Работа?» «Да, кошку зашивал». Кивает Потапов и берет в руки меню. С шестого этажа рухнула, перепугала хозяйку. «Что здесь есть поживать?» все всё-таки стал ветеринаром?» Искренне удивляюсь. Мои родители так нахваливали работу Жорика, что я думала, он либо врач, либо юрист, либо подпольный миллионер. Чего они так в него вцепились? Семья у Потаповых самая обычная. Не видят для меня другого варианта? Предательство Куликова больно ударило по всем нам. Папа и мама даже искали причины в себе. Может быть, они были слишком навязчивы в общении с Женей, давили. Ничего подобного, конечно, не было. Просто мой бывший трусливый козел. Да, как и мечтал. Два года уже практикую. Планирую в следующем отделиться от клиники, в которой работаю, и открыть свой кабинет. Клиентскую базу как раз наработал. Ты что-то заказала? Салат. И для него, видимо, овощи с грядок добывают. Бормочу, гипнотизируя салфетницу. Модельки опять смеются. Рома сегодня в ударе. Потапов бросает взгляд на шумную компанию, но его, видимо, длинные девичьи ноги в количестве десяти штук не интересуют. Спустя несколько секунд он уже смотрит на меня и добродушно улыбается, складывая руки на столе. «Ну, как дела, Ленка? Рассказывай, сто лет тебя не видел. Мамка говорит, у тебя малая есть. Фотки покажешь?» Я осторожно начинаю рассказывать, показываю фотографии Зои и болтаю о дипломе. На удивление Потапов слушает внимательно и иногда задает наводящие вопросы, поддерживая беседу. О нем мы тоже разговариваем, и все так гладко проходит, что я почти забываю о Дроздове, увлекшись интересным собеседником. Выходит действительно неплохое свидание. Я сто лет на них не была. Для Лилии приносят вазу, а в конце обеда официантка кофе подает комплимент от шефа в виде мусового пирожного. Настоящую причину нашей встречи мы не обсуждаем. Не знаю, что ему сказала его мама, а ей моя. Я немного стесняюсь и чувствую себя неловко, прокручивая в голове фразы. «Жора, тут такое дело. Мне нужен фиктивный муж. Хочешь им стать? Место вакантно». Вчера, зажимая в углу Дроздова, я почему-то совсем не стеснялась. Вчера я вообще не думала. «Ты потом куда? Могу подбросить». Говорит Джора, когда нам приносят счет, и он, как истинный джентльмен, берет оплату на себя. Или хочешь еще погулять? Смотрит с интересом четко в глаза: никакого оценивающего или прожигающего взгляда, каким вчера наградил меня Рома. Чистый деловой подход. Можно, отвечаю уклончиво, поговорить все-таки нужно. Нет времени растягивать все до третьего свидания. Мне нужно в дамскую комнату. «Буду ждать на парковке. У меня серебристая Honda. улыбается Потапов, довольный моим ответом. Он забирает мои цветы и, расправив плечи, пружинистой походкой двигается к выходу. Может быть, с Жориком и получится договориться. Обвожу взглядом зал кафе и украдкой смотрю в сторону столика Дроздова. Пусто. Даже грязных тарелок уже нет. И давно он ушел. Я так увлеклась своим почти настоящим свиданием, что даже перестала реагировать на звуки хохота блондинок, и Рома упустила из поля зрения. Припудрив носик и нанеся на губы прозрачный блеск, встряхиваю волосами, смотрю на себя в зеркало. Мое настроение заметно улучшилось. Вот что делает с девушкой крупица мужского внимания. Перекинув сумочку через плечо, с легкой улыбкой бегу в сторону выхода. Дверь в кафе неожиданно распахивается, и я, не успев затормозить, стремительно влетаю в высокую мужскую фигуру. Покачнувшись на каблуках, начинаю отклоняться назад, когда большая ладонь ложится мне на талию, поддерживая. «Куда ты так торопишься, Конарейкина? Усмехнувшись, спрашивает дроздов и быстро убирает свои загребущие руки, пряча их в карманы светлых песочных шорт. Не отходит, продолжает стоять близко-близко, нависая надо мной, как гора. Мне приходится вздернуть голову вверх, чтобы встретиться взглядом с его хитрыми глазами, не забыв при этом отметить, какие у Ромы пухлые чувственные губы. Черт, они меня манят и манят. Наваждение какое-то. Может быть, стоит поцеловаться с Жориком и дроздов волшебным образом испариться из моих мыслей. «К своему парню», — произношу, не подумав. Бровь Ромы насмешливо выгибается. Еще вчера у тебя его не было. Все быстро меняется, не думал же ты, что я буду за тобой бегать. Совсем не думал, но было бы приятно. Поддавшись вперед, говорит Рома. Мечтай. Угу, перед сном обязательно помечтаю. Мы стоим друг напротив друга. Я маленькая и воинственно настроенная. Он большой и не воспринимающий мои проблемы всерьез. Если сейчас я встану на носочки, закину руки ему на шею и притяну к себе, что он сделает? «С кем ты здесь был?» — спрашиваю вместо этого, не торопясь уходить. Переминаюсь с ноги на ногу. С будущей невестой и ее подружками. Без промедления отвечает Дроздов и смотрит куда-то поверх моей головы, в центр зала. Планшет забыл, вот вернулся. Сжигающая мои внутренности, непонятно откуда взявшаяся ревность, затухает. Это была рабочая встреча, ничего такого. Не все пять девиц претендуют на Рому но он явно их впечатлил не только своими фотографиями. Мы, женщины, умеем улавливать сигналы, направленные на мужчин, даже лучше самих мужчин. «У тебя хорошие фотоработы, мне нравится. Ромка переводит насмешливый взгляд на мое лицо и, протянув руку, вдруг щелкает меня по носу, как маленькую девчонку, хмурюсь, уворачиваясь. «Не подмазывайся, Конорейкина. Твою фиктивную свадьбу, правда, снимать не смогу. И не надо». Она же будет не настоящая. В общем, извини меня, что набросилась вчера. Я была в растрепанных чувствах и не знала, куда бежать. Протягиваю руку и дружески похлопываю Рому по напряженной руке. Я выстраиваю мостик мира. Вдруг, когда-нибудь мне правда пригодится толковый фотограф. Вдруг, когда-нибудь у меня будет самая настоящая свадьба с платьем, ведущим и трехъярусным тортом. И ты меня извини за то, что набросился вчера. Сглотнув медленно моргаю, стараясь прогнать морок вчерашних воспоминаний о том, как именно на меня набросился дроздов. Как его губы накрывали мои, и наши дыхания смешивались. Мое сердце начинает биться быстрее. Отдергивая руку, ладонь внезапно начинает покалывать. И сжимаю пальцы, пряча ее в складках юбки. Да, не стоило. Угу, вообще не стоило тихо произносит Рома, уперев взгляд в мои губы. Он, в отличие от меня, совсем не моргает. «О, вы вернулись!» — радуется ему, как родному знакомая официантка, останавливаясь рядом с нами. «Мы нашли ваш планшет!» И мы с Ромой одновременно шарахаемся друг от друга, отводя взгляд. «Я пойду, пока!» — бормочу, разглядывая свои босоножки и вылетаю из кафе. «Встретимся на защите!» Летит тихая в спину. В салоне «Хонды» прохладно, работает кондиционер, играет популярное радио, пахнет лилиями. Жорик ведет непринужденную беседу сам с собой, а я иногда что-то мычу в ответ. Машина заезжает во двор и останавливается напротив моего подъезда. «Я не ошибся?» — спрашивает Жора, кивая на дверь с домофоном. «Нет». Потапов поворачивается в мою сторону, закидывая одну руку на руль. Вот теперь он заинтересованный и заигрывающий таращится на мои голые коленки. Одергиваю юбку пониже. Вот он, идеальный момент для моего не особо заманчивого предложения. Погуляем как-нибудь еще, Лена. Мне нужно выйти замуж. Произношу и поджимаю губы. Георгий выглядит растерянным и зачем-то оглядывается по сторонам, оттягивая ворот своей тенниски. Ясно. Его никто не предупреждал о том, что, заманив на безобидное свидание с дочерью маминой подруги, его сразу же потащат в ЗАГС. «Сейчас?» — как-то потеряно спрашивает Джора. «Вот сейчас он опять мне напоминает себя в 14». У него вечно было такое выражение лица, испуганное и озадаченное. «Но можно завтра. В общем, чем скорее, тем лучше, эффективно. Тебе что, Галина ничего не рассказывала?» Мама ничего такого не говорила. Ленка, ты ничего такая. Ага, а еще два часа назад была красавицей. Быстро мне снизили планку. Складываю руки на груди. И дальше что? И я думал, что мы, ну это, погуляем там, потом еще разок, потом ко мне поедем. А потом ты затащишь меня в койку, и я больше тебя не увижу. Подсказываю ему, скептически выгибая брови. Потапов облегченно выдыхает. «Да, слушай, жениться сейчас я не могу, даже фиктивно. Это же в ЗАГС надо идти», — пескляво выдыхает Потапов. «Да никто и не заставляет, Джорик. Чего ты испугался?» «Ладно, спасибо за обед. И всего хорошего». Схватив сумочку, вываливаюсь на душную улицу под палящее солнце. Не обнаружив на голове солнечных очков, тихо ругаюсь, потеряла где-то. «Я не боюсь», — бурчит обиженный ветеринар, высовываясь в окно. Это просто очень неожиданно. Мне надо подумать, с мамой поговорить. Мне о чем думать, Джорик. Я уже вычеркнула тебя из своего списка. И насколько длинный список у тебя, Канарейкина? Ехидно. Приличный. Есть из кого выбрать. Я тебе позвоню. Не стоит, Джорик. Сбежав на свой этаж, прислоняюсь лбом к прохладному металлу двери, ведущей в квартиру, и понуро опускаю плечи. Оказывается, поиски фиктивного мужа ужасно выматывают. Вечером созваниваюсь с Аллой. Мы долго болтаем по видео, перебирая в памяти знакомых парней. Зоя крутится рядом и устраивает целый концерт для моей красивой, даже в банном халате, подруги. Дочь считает Волкову принцессой, потому что та часто носит широкие красивые ободки, которые ассоциируются у моей малышки исключительно с короной. Уложив Зою в кроватку, читаю ей любимую сказку до тех пор, пока она не начинает тихо сопеть и не перестает вертеться, как Юла. Только тогда, в ночной тишине квартиры, я позволяю себе немного жалости к своей собственной персоне. Если до конца этой недели я не найду парня, который согласится жениться на мне, то от работы придется отказаться. Арабы долго ждать меня не будут. У них и так рынок вакансий переполнен. Вздохнув, переворачиваясь на бок, складывая руки под щеку. Мне почти удается уснуть, как вдруг телефон, лежащий на тумбочке, начинает настойчиво вибрировать. В ночное время мне давно никто не звонит, даже сотрудники сомнительных банков и косметических компаний. Номер незнакомый. «Алло?» — спрашиваю тихо. «Кханарейкина?» — доносится сквозь помехи. Убираю телефон от уха и непонимающе смотрю на экран, запоминая цифры. «Дроздов?»